72. Голован по кличке Гекерс. Собачьи метки там и тут. От собаки нет никакого проку. В информационном смысле, если попугать по-человечески. В отличие от последних ее не допросить. Потому прок от этого взрослого кутенка толстуна один. Мясо, жилы и кости. Ну и еще, понятно, кровь. Молодой поросли круглоголового народа прибывает все больше. Пища требуется в край. В этом плане подмога еще и от собачьей поклажи. Конечно, хотелось бы выудить из поклажи какие-нибудь документы, переносную память народа людей, но не судьба. Собачка семенила за гипнотизирующим ее разведчиком коркой. Надо же, мало того, что 15 кило мяса и сколько-то кило не столь вкусных, но все же питательных костей приперлись на бойню своим ходом так еще и приволокли на себе 10 банок тушенки. Пальчики на лапках оближешь. Судя по картинке на банке, вареное мясо из какой-то крупной птицы. Моя шерстистая сущность никогда такой не видела. В лесу круглоголового народа такое пернатое не водится. Очень жаль. Хотя жалеть понятно не о чем. Если бы вдруг такое толстое и нежное в чавканье птичьей отродье тут и водилось, то его бы давно вывели под корень. В условиях дикой природы слишком вкусным быть не следует. Кроме тушенки на песика толстуна навешали три теплых одеяла из шкуры барана. Совершенно бессмысленный трофей. Подремывать на такой мягкости может быть и удобно, но никто нормально мыслящий из народа никогда не позволит себе подобные расслабухи на виду у прочих. Разве что самочка уже непосредственно перед пометом. Непонятно, зачем народу людей эти одеяла здесь. Человеческие особи, конечно, лишены естественной шкуры, но ведь вокруг вроде бы вполне так жарко. Уж гораздо жарче, чем на родине прибывших сюда человеческих сущностей. Это уж точно. Еще в поклаже две маленьких пачки с патронами. Что ж, разведчики не только добыли мясо, но чуток разоружили этих пришельцев с севера. Не лишнее дело, если разобраться. Моя пещерная сущность, да и не только моя, обратила внимание на удобство собачьей сбруи. По весу на песике было навалено прилично, если исходить из длительности похода, но нес он все это весело и игриво. Так и провилял хвосточком до самой последней остановки в своей жизни. Даже не тявкнул, когда назначенный перекусывал горло. Глупое собачье тродие. Что еще гавкнуть по этому поводу? Нет, никак не может случиться, будто они давние родственники истинного народа. Быть не может, и все тут. А вот насчет сбруи следует покумекать особо. Возможно, говорить с тявкающими только по делу. Неплохо бы впоследствии, когда и если истинному народу будут подчинены человеческие сущности, заставить их пошить такие же грузила в изрядно достаточном количестве. Ведь чем дальше уйдут стаи батальоны круглоголового народа, тем больше придется с собой носить. Слишком много на большой суше мест, где ходячего мяса и костей совершенно не в волю.